Пустынный скверик так вкрадчиво шевелил листвой, что за каждым деревом невольно мерещился душегуб с автоматом. За чугунным плетением невысокой ограды шумела улица. «Почему — Почему в последний раз? — испуганно спрашивала русенькая сероглазая Анна. — Тебя снова хотят арестовать? — Слушай, Жанна, у тебя платье порвано. — И здесь тоже... Смуглая, рослая красавица пристально оглядывала ограду. Стрелять по ним удобнее всего было именно оттуда, с улицы. — Зря я тебя сюда вызвал. — процедила она, наконец. — Со мной сейчас гулять опасно. Не вызвал, а вызвала. Машинально поправила Анна. — А почему опасно? — Смуглая красавица не ответила и, прихрамывая, двинулась дальше. — Слушай, Анна, а прочти-ка ты что-нибудь напоследок. — А Дон Жуане? — беспомощно спросила та, тоже невольно начиная озираться. Дон Жуан остановился, смотрелся с улыбкой в ее маленькое, почти некрасивое личико. — Глаза, одни глаза... — Я смотрю, ты много о нем знаешь. А скажи, слышала ты что-нибудь о таком фроле Скобееве? Анна удивилась. — Да, конечно. Это следователь из Москвы. Но его, говорят, скоро самого посадят. — Да нет, я о другом. У вас в России лет четыреста назад жил дворянин фрол Скобеев. Анна мучительно наморщила лоб. — Не помнишь? А ходок был известный, стольничью дочь соблазнил. Тоже, кстати, сказать, Анной звали. О нем даже повесть осталась, так и называется, повесть о Фроле Скобееве. — Ой, — виновата, — сказала Анна, — что-то слышала. — Странный вы ей, богу, народ, — молвил он задумчиво, — чужих знаете, своих нет. — Так что ты хотела прочесть? — «Это из Бодлера», — словно оправдываясь, сказала Анна, помолчала, опустив голову, и замирающим, как от страха, голосом начала. «Едва лишь Дон Жуан, придя к реке загробной и свой обол швырнув, перешагнул в челнок...» Строки ошеломили. Скверик исчез. Снова заклубился белесый туман над рекой у мертвых, надвинулась вплотную шерстистая рыла хорона, зазмеился в круг злобных очей красный пламень, мелькнуло занесенное весло, а голос звучал за ними женщины в волнах темно зеленых волоча отвислые ноги и телеса протяжным воем жертв закланию обреченных будили черные как уголь небеса и распахнулись впереди угольные карьеры второго круга встали обглоданные ветром скалы закрутились черные вихри анна увлеклась Негромкий надломленный голос забирал все выше, и рыцарь каменный, как прежде гнева полный, взрезал речную гладь рулем, а близ него, на шпагу опершись, герой смотрел на волны, не удостаивая взглядом никого. Анна умолкла и вопросительно посмотрела на подругу, Та стояла неподвижно. Во ослепших отверстых глазах ее клубилась жуткая угольная мгла. «Жанна — Жанна! Смуглая рослая красавица прерывисто вздохнула, но глаза все еще оставались незрячими. — Жанна, что с тобой? — Не так, — поразил Анну хриплый, сдавленный шепот. Все не так. Шпага. Какая шпага после шмона? Нас в этот челнок веслом загоняли, Анна. Она попятилась и в ужасе всмотрелась в искаженное страданием надменное смуглое лицо. «Ты!» Ответом была жалкая судорожная усмешка. «Я...» Прости, так вышло. За низкой оградой сквера заливисто заржали тормоза. Хлопнула автомобильная дверца, и над чугунным плетением возникла заплатанная матерчатыми наклейками лицо фрола. Ага! сказал Скобеев и, перемахнув ограду, беглым шагом пересек газон. Время вышло. Свидание кончено! Давай в машину, Ваня. Ох, и кашу мы с тобой заварили!»